Часть восьмая. Ушедший лес. Глава 1 Порой время замирает. Или просто кажется вот таким, застывшим. Джафару это нравилось. Когда со стороны деревни прилетела смерть и ударила его в грудь горячим, Джафар не увидел ни рая, где, согласно вере его родителей, его ждало соответствующее количество девственниц, ни адского пламени, двенадцатью стражами которого правит могучий Малик. Он увидел дорогу, протоптанный бесконечными тысячами и тысячами ног путь, слегка светящийся в полумраке, лежал перед ним и звал в темноту, петляя тусклой змеей среди теней. Впрочем, пуститься в путешествие по нему Джафар не спешил. Он пришел в себя, сидя возле костра, обычного костра, горевшего рядом с началом дороги, уходящей в темноту. Он сидел у костра, подкладывая в огонь наколотые поленья из аккуратной стопки рядом с костром. Джафар предполагал, что, когда топливо закончится, он просто поднимется с холодного камня, сидеть на котором, впрочем, было почему-то совсем не холодно, и пойдет по мерцающей дороге куда-нибудь. Но это будет потом, а пока он любовался пляской оранжевых языков пламени и вспоминал. Костер горел медленно. В какой-то момент Джафар вдруг понял, что говорит вслух. И дальше больше разговаривает с кем-то, с кем-то сидящим по ту сторону пламени, с кем-то, кто все понимает и ни за что его не осудит. Отец всегда говорил мне, что чем позже найдешь свой путь к смерти, тем дольше проживешь. Я спрашиваю, папа, как это? А он смеется и отвечает, тот, кто ищет свой путь, может ненароком найти свой путь к смерти. Не ищи узких троп, сынок. Ходи широкими протаренными дорогами. Не получилось. Джафар, не отрывая глаз от пламени, покачал головой. Я вот за всю жизнь так и не смог решить. Мы выбираем свою дорогу или наоборот. Наша дорога выбирает нас, не позволяя сворачивать на широкие протоптанные пути, где можно сыто и спокойно прожить свой век. Что зависит от нас. Как зависело от меня, что христианская и мусульманская общины обосновались на Ленте 5 почти одновременно? Какой злой дух или добрый ангел заставил меня, когда мне было 20 и родители уже выбирали мне невесту, поехать с братьями на ярмарку, куда я, в общем-то, и не собирался? И как я мог знать, что встречу там девушку, глаза которой до сих пор иногда мне снятся до самого утра, Вопросы для бессонных ночей, вопросы, на которые нет ответов. Темная фигура в широкой бесформенной хламиде по ту сторону костра едва заметно пошевелилась. И Джафар, подняв взгляд, увидел, что у его истории появился еще один слушатель. Странный слушатель. Сначала ему показалось, что по ту сторону огня внимательно щурит на пламя странные синие глаза какой-то очень большой зверь, вроде барса или пантеры, но почему-то пепельного оттенка и вдобавок остроухий. Таких и на свете-то нет. Впрочем, может, это существо с другой планеты, в других мирах чего только не бывает. Но потом Джафар моргнул и понял, что ему показалось. Вместо дикого кота возле костра сидел человек. Правда, человек тоже показался ему странным. Молодой парень в военном комбинезоне со всякими карманами. Но лицо! Это не было лицо солдата. Этих за свою жизнь Джафар навидался, а тот был другой, отрешенное лицо с глазами, которые менялись. Как посмотрит на Джафара весело, словно скажет, мол, «Говори, старик, дальше, слушать тебя приятно, и 30 лет ему не дашь, такой молодой. А как отведет взгляд, да в костер уставится, тут и увидишь другое, старше он, много старше». Джафару парень кивнул, как старому знакомому, а темной фигуры, рядом с которой сидел, словно и не замечал. А Джафаров был и все равно. Он рассказывал. Когда молод по сторонам не смотришь, одни девушки на уме. У нас в деревне не обращали внимания на появившийся на планете Орден. Ведь места хватит всем. И я не помню, когда впервые люди из Ордена начали появляться на деревенских собраниях. Нам ведь не жалко и скрывать нечего. Никто и оглянуться не успел, как возникла и принялась расти ввысь и вширь громада Сайнтауна, и все больше односельчан смотрели на меня пустыми глазами и говорили слова орденских миссионеров. Говорили о Боге, но Бога в их словах не было. Ярмарок больше не стало, а для того, чтобы что-то продать, надо было ехать в Сайнтаун, в свой мусульманский квартал, чтобы не встречаться с христианами. Я удивлялся, что с приходом на планету тех, кто призывал верующих объединиться, все происходит совсем наоборот. Впрочем, в то время о следующем свидании с Джейн я думал больше, чем о политике ордена И настал тот день, когда родители твердо заявили мне, что жениться надо на своих, и что сын должен быть покорен воле родителей. Джафар печально улыбнулся. «Нам с Джейн оставался только лес». И выбранный путь стал для нас узкой тропой.